37. -е. Гуру Надо утвердить в сознании мысль о неизбежности наступления века Майтреи. Как бы не сопротивлялись старый мир и последующие уходящие расы, ничто не сможет задержать наступление нового мира. Колесо истории сокрушит все идущее против ее законов. Сознанием победы новой обреченности старого следует проходить в будущее. Все противодействия только до времени. Само бешенство, зла и разгул тьмы указывают на то, что темные чуют свою обреченность. И все те страшные яды, орудия и разрушения, которые готовятся ими для мира, показывают лишь то, что гибель подгодавляема для других, а не готовить себе. Ужасно учись темных человек и ненавистников.